Хлебников ответил мне, почти не пошевелив губами. Поняли меня первым. Рушилось старое, рушилось и многое в поэзии. Происходила смена жанров. Одни поэты после символизма уходили в самую простую тематику, не истребленную потому, что она прежде не была поэтичной. Во главе их были Михаил Кузьмин и Анна Андреевна Ахматова. Другие пытались уйти или в науку, или в вещи эстетически отвернутые. Тредиаковский и Ломоносов отказывались от славянщины. Поэт Владимир Нарбуд печатал книгу славянским шрифтом и называл её Аллилуйя. Книга, напечатанная на синеватой бумаге, как бы повторяла внешность богослужебных книг, но была полна богохулений, и Нарбуду пришлось уехать переждать в обесинье. Гелейцам нравилась противоэстетическая тематика «Рэмбо». Одновременно они брали тематику песенную, как делал Василий Каменский. «Есть способ ехать по фронтовым дорогам с попутными машинами. Способ этот называется «голосовать». Поднимешь руку, и тебя подобирают и везут до какого-нибудь поворота». Маяковский встретился с Давидом Бурляком в училище «Ваяние и зодчество», Кто время, когда живопись боролась за новую эстетику. У Маяковского было прошлое, о котором он не говорил. Он рано вошёл в партию большевиков, был кооптирован в ВК, потом его арестовывали, сидел в тюрьме, и из тюрьмы видал только маленький кусок Москвы, дом и вывеску у гробовщика. Он долго рассматривал буквы вывесочного слова, не зная, куда эти буквы вставляются. так как он был очень молод, почти мальчик, то его отпустили. За домом, где жила мать Владимира Владимировича, была слежка по другому делу. Я её знал уже старой женщиной. Бывало у неё после смерти Маяковского в другой квартире на Красной Пресне. В этой бедной квартире она ничего не хотела изменять после смерти сына. Маяковский знал мужду и тюрьму. Меня вот Любить учили в бутырках. Что мне тоска об Олонском лесе? Что мне вздох от видов на море? Я вот в бюро похоронных процессий влюбился в глазок столетней камеры. Потом после тюрьмы, поиски работы и сапоги с дырочек о вальцами. Помню сам, что такое дырки в протёртой подошве. Через истёртую подошву нога чувствует тротуар. Маяковский помнил о дырочках, о вальцах. Он был бездомен, ему негде было вымыть руки, когда он учился в школе живописи и ваяния. Там были разные люди: богатые, которые могли подходить к стойкам буфета, и люди, которым буфет приходилось не замечать, люди в пальто, люди в накидках, и даже такие, у которых не было во что переодеться и что накинуть. У Маяковского потом в стихах сурово и поэтично прошло деление на богатых и бедных. Красивый и замученный человек, которому негде было вымыть руки, подружился с Давидом Бурляком. Давид полюбил Маяковского, как иногда авантюрист, любит бездомного гения, владельца ненайденного королевства. Он пошел за своим предводителем в крылатки, искал в его государство, и потерял гражданство родины своего гения. Сейчас Давид Бурлюк благоразумный, крепкий, напряженный, трудолюбивый старик. За сорок лет этот сильный человек не продвинулся вперед и на две недели, но, конечно, состарился. Хлебников для Давида Бурлюка тоже совершенно чужой человек, это уже околица его интересов. Велимир Хлебников хотел понять ритм истории, Давид Бурлюк любил сенсацию и старался сделать Велимира Хлебникова не столько понятным, сколько удивительным. Хлебников был этим недоволен, для того чтобы ни от кого не зависеть и не быть связанным корыстью дружбы, он обратился в странника. Тогда он попал в Персию, тут его называли дервишем. Ему больше удивлялись, чем читали. Он тихо объяснял, что многие его слова, например, слово зензивер, не заумное название птицы. Рассказывал про слово, которое можно разделять, которое можно обновить. Снобы ждали от него слов, о которые можно было бы почесаться.